Глава 17, в которой посеявший ветер пожнет бурю. «Что за хрень такая? Не добавляй зла!» – спросил Гирилович. Мы стояли и смотрели на зарево над маковой плантацией. Это была уже восьмая подобная делянка за эти пять дней. Вообще-то сейчас, в 1980 году, Афганистан еще не стал мировым центром выращивания опиумного мака. Но в отдельных регионах этот прибыльный бизнес уже пустил свои корни. И мы с Казимиром Стефановичем решили, что материал о героической борьбе советских военных с наркоторговлей будет куда как в тему. И потому торчали тут, в непролазных горах Бадахшана. Глядя, как в бензиновом пламени погибают зеленые всходы чьего-то состояния. Правда, для кого-то это состояние было бы денежным, а для кого-то – скотским. «Шафран», – сказал я. «Точно». Они пытались сажать тут шафран, но они наладили сбыт, и местные вновь взялись за мак. Кто они-то? И я тебя про другое вообще-то спрашивал. Про фразочки твои эти, и при чем тут шафран? Так при соблюдении технологий и правильном выращивании, он прибыль для фермера дает большую, чем опийный маг. А если правительство ДРА при поддержке СССР наладит госзакупки этой пряности, то поверь мне, если бы я рассказал, что они это американцы, которые так резво нынче принялись поддерживать всяческих борцов за независимость, он вряд ли бы мне поверил. Американцы в Афгане? У самых границ Союза? Это я, конечно, запишу, но ты морду не криви, Белозор, а кались. Что это ты там за мистику солдатам втираешь? Ну а что я мог ему сказать? На самом деле один доморочный пророк здорово влип со своими этими дурацкими предсказаниями. Вот что произошло. Сначала я встретил лейтенанта Барбарисова. Он служил на какой-то странной должности, вроде материально-технического обеспечения, а на самом деле был высококлассным авианаводчиком. Я писал об этом человеке на зре своей журналистской деятельности. И тогда он был седым, взрослым мужчиной, с глазами цвета стали, военной выправкой и аккуратным ежиком седых волос. И когда я увидел его, молодого, без единого белого волоса, на одной из военных баз, то вспомнил его историю. Как раз летом 1980 года он оказался в «Зеленке», один, без товарищей и поддержки, и забрел на минное поле. Самым невероятным образом Барбарисов вышел из опасной зоны по собачьим следам и остался жив, и пришел в расположение своей части. В общем, когда он протянул мне руку и попросил рассказать о будущем, я брякнул что-то типа «тебя собачки спасут» и, конечно, попал в «яблочко». Он вернулся с того злополучного задания живой и совершенно охреневший. И, конечно, поведал о моей великости и уникальности своим товарищам. Так я запустил жуткий маховик. В каждой части теперь находилось несколько человек, которые просили меня поведать их судьбу. И ладно бы я совсем-совсем ничего не знал. Но моя настоящая, не Белозоровская, память вдруг решила поработать в режиме бешеной мультимедийной презентации, охотно извлекая из неведомых нематериальных хранилищ малейшие крупинки информации, которые я когда-либо читал, видел или слышал. Стоило мне узнать фамилию, глянуть в лицо очередному солдатику, про которого мне было известно хоть что-то, и образы мелькали перед глазами, как при ускоренной прокрутке фильма. Это были обрывки военной хроники, или записи воспоминаний на видео, или строчки из статей, фотографии, отголоски разговоров, в общем, все что угодно. Конечно, тех, про кого я на самом деле знал, читал, слышал, хоть что-то, было ничтожно мало. Может быть, каждый тридцатый или каждый пятидесятый остальным я говорил общие фразы, типа «пиши маме чаще», «не пей», «не кури», «не добавляй зла» и «вернешься домой целым». И, конечно, «никому не говори о нашем разговоре» или можешь просрать свое счастье. Расскажет? Ну, тогда, если случится беда, то я как бы не виноват. Не расскажет? Ну, так кто узнает, чего я ему там наговорил? В такие мгновения я чувствовал себя мерзко. Как-то нечестно это было, не по-людски. В общем, то, что началось шутки над директором одного недостроенного дубровицкого высокотехнологичного завода, теперь превратилось в мою личную головную боль и сердечную травму. «Я обманул черт знает сколько людей, внушив им ложную надежду. Хорошо это? Плохо? Остановиться я уже не мог». Солдатское радио разнесло миф про Белозора по гарнизонам, блокпостам и казармам с невероятной скоростью. Один случай с бывшегося предсказания превращался в десяток. «Минное поле в лагерь, полный спящих душманов, видеокассета со взрывчаткой, в несколько фугасов ужасной поражающей силы... В общем, в последние дни я чувствовал себя настоящей сволочью». «Так что это ты им всем говоришь? Не добавляй зла! Что это значит?» Маг догорал, Гириллович открыл дверь того самого Митсубиси и поставил ногу на ступеньку. Я глубоко вздохнул, стянул с башки шамаху, растрепал волосы и сказал... «Жил-был на свете один хороший мужик. Сустиков, его фамилия. Фамилия смешная, а человек замечательный, строитель, многодетный отец и заботливый дед. И вот на него как-то упала на стройке бетонная плита. Обстоятельств я не знаю, но так уж случилось, что убить она его не убила. Но попал человек в кому. Ну-ну, и при чем тут твой сустиков до хероманских бредней? Да ни при чем. «Должен же я им что-то говорить, елки-палки, солдатикам этим». А мужик этот из кома вышел. И когда к нему кинулась родная дочь, она дежурила рядом. Он взял ее за руку и поведал, мол, отпустили его обратно. Но кое-что сказали, обязательно к исполнению. «Кто отпустил? Что сказали?» Гирилович малость обалдел от моих баек. Тем более говорил я горячо и искренне, потому что мужика этого знал там, в будущем. «Кто вообще мог ему что-то там сказать в коме? Врачи?» Его отпустили назад жить, кто бы это ни был. А сказали, сказали, не добавляй зла. Он эти три слова ей на ухо прошептал и уснул, обычным крепким сном. А когда проснулся, ни черта не помнил. «Так, может, сбрехала дочурка его? Ну, присочинила. Женщины, они сам знаешь». Полковник закатил глаза. «Ага». «Только она мне это рассказала после того, как сустиков во второй раз умер, через 10 лет, спокойно, кстати, умер, во сне, и, говорят, улыбался, а она клялась, что ни самому сустикову никому другому про этот случай не говорила, и что? А то, что он при мне несколько раз в сложных ситуациях, конфликтных, неприятных, улыбался и повторял, не добавляй зла, и дочь его подтвердила, что фраза эта из за ним до случая с бетонной стеной не водилась». Вот это было истинной правдой. Я с Устиковым и до, и после общался. А — А-а-а! задумался на секунду, а потом плюнул под ноги. — Ну тебя к черту, Белозор! Развел мне тут мистику-фантастику! Ты вообще партийный? — Не-а, -а, я комсомолец. — А не припознился Припозднился, но пока не напоминают. То есть гадание по руке его не смущало, а упоминание про то, что там что-то есть, напрягло основательно. Чужая душа потемки. Мы загрузились в Митсубиссе и пристроились в хвост колонии из БМП и грузовиков. Операция прошла успешно. У местного наркоборона-плантатора, одетого в дырявый халат и засаренную челму, обнаружили два китайских АК и полцинка патронов. А еще, после того, как Гирилович минут пять пообщался с афганцем с глазу на глаз в кузове грузовика, он сдал тех, кому продавал сирец. Так что мы пёрли в какой-то аул неподалёку. Кажется, впервые за всю мою афганскую Одиссею по небу плыли облака, защищая нас от палящего солнца. Я перебрался из кузова грузовика на броню боевой машины пехоты и по светам гумора и деликатного, сунул ноги в люк, достал фотоаппарат и сделал еще несколько снимков. Пейзажи тут были просто сумасшедшие, и я страдал без техники будущего, без зеркалок с несколькими сменными объективами. Да что зеркалки и без зеркалки, даже какой-нибудь средней паршивости китайский смартфон, года этак 2020 выпуска, был бы неимоверным счастьем, но я довольствовался той техникой, что была. Берег каждый кадр, складывал кассеты с отснятой пленкой в специальный контейнер и мечтал о том, чтобы добраться наконец до вилы и проявить ее там, а потом отправить с бортом в Союз потому что на материал о наркоторговле и контрабанде в ДРА обещали цельную полоску в комсомолке. А какая полоса без фотографий? Хотя нынче народ комиксами не избалован. Привык читать вдумчиво и работать с длинными текстами. Плантация располагалась в отдалении от населенных мест. Хижина рядом с ней была совсем убогой, и, не считая оружия и боеприпасов, из сцену, в ней нашел только медный казан. Сию посудину наркобарона разрешили взять с собой, чтобы отдать жене. Хмурые шурави из Кабульской роты, которых снова привлек для выполнения миссии Гирилович, потешались над афганцем и предлагали ему разные варианты применения драгоценного котла, от использования его в качестве шлема до совсем уж непотребных. Хорошо, что он не понимал по-русски, мог бы и обидеться. БМП разделились, три машины свернули прямо к кишлаку, где, по словам задержанного, проживали скупщики Мака. Еще три вместе с грузовиками двинули по дороге дальше, чтобы отрезать путь к отступлению для злоумышленников. Формально это была операция Царандоя. В одном из грузовиков как раз ехали местные стражи порядка, штук двадцать, не меньше. И какой-то их царандоевский капитан, импозантный как киноактер, горбоносый, с седыми висками и отличным русским языком. Они хотели загробастать местного наркобарона себе, но Гириллович придержал пленника. У него имелись на него далеко идущие планы. Парацей сообщили, БМП заняли позицию с той стороны аула. Наши тоже замерли, направив хищные хоботы орудий на глинобитные хибары кишлака. Я видел, как Казимир Стефанович вылез из машины, подбежал к грузовику с сарандоевцами и принялся ругаться, указывая население. Явно хотел, чтобы первыми зашли они. В общем-то, он был прав. Местные скорее найдут общий язык, но капитан указывал на БМП, на их пушки и пулеметы и ругался, на чем свет стоит. Трусил? или у него были какие-то личные причины. Гириллович махнул рукой отчаянно, а потом взял и пошел к аулу. Один, в полный рост. Это что еще за психическая атака? Такого я пропустить не мог. Это ведь это... Я попытался вспомнить, где видел нечто подобное, когда неведомая сила, а точнее две силы под названием слабоумие и отвага смели меня с брони и поставили рядом с Казимиром Стефановичем. Теперь мы шли вдвоем, плечом к плечу. Точно как в фильме «Чапаев» во время марша Капелевцев на позиции красноармейцев. И мы явно были в роли беляков. «Красиво идем! Иди нахрен!» Сказал Гирилович, сунул зубы в папиросу, щелкнул зажигалкой и стал похож на того офицера еще больше. «Интеллигенция, ядь!» Мы пылили по дороге к ишлаку. И я боялся, что из какого-нибудь темного зева окна в нас пальнут, и все кончится. Ну да, на мне был бронежилет, а каски не было. Палестинка болталась на шее и развивалась под порывами ветра. В ногах было тяжко от адреналина. По спине бежал дурной, испуганный пот. Не выстрелили. Навстречу нам вышел старый худой дед в белой челме с тонкой и длинной, как у Хаттабыча, бородой. Гирилович уважительно склонил голову. Я повторил его жест. Они заговорили. «Кажется, на дари». Я не особенно разбирался в афганских наречиях. Старик указывал то на кишлак, то на горы, прикладывая руку к сердцу. Явно о чем-то сильно просил, но в целом держался с достоинством. «Курва!» — сказал, наконец, Казимир Стефанович. «Говорит, те, кого мы ищем, скупщики сердца, они ушли в горы. Эти гады, говорит, не местные. Приходят с той стороны границы, из Пакистана». «Свалили сразу, как увидели дым над плантацией. Старик готов сам показать тропу, по которой ушли караванщики. Просит не стрелять по кишлаку из пушек». «А что, были прецеденты?» — спросил я, удивляясь собственной тупости. гириллович как-то досадливо дернул головой и ничего не ответил. «Колонна по тем козьим тропкам не пройдет. Значит, сделаем так». Он снова заговорил со стариком. Тот сначала явно отникивался, а потом погрустнел и согласился. И пошел с понурым видом в кишлак. Сарандоевцы обыщут тут каждый дом. Наши постоят снаружи, за периметром, покараулят. Мало ли что. А мы с пацанами пойдем по следу пакистанцев. «Я с вами», — сказал я. А кой хрен мне было еще делать? Смотреть, как афганский полицай вламывается в дома к местным? Или откисать на броне вместе с незнакомыми солдатами? «Ты дебил?» — спросил меня Гирилович. А потом кивнул своим собственным мыслям. «Ты дебил!» Пацанов было пятеро. Все они знали меня по той истории с эвакуацией на вертолетах, потому, хоть и переглянулись эдекс снисходительно, но возмущаться не стали. Тем более я согласился выполнять роль Ишака. Нагрузили меня сверх всякой меры. Воспользовавшись тем, что из оружия у меня был только хайбер и фотоаппарат, на вьючере на спину кучу быка и провизии. Хотели прицепить еще и рацию. Но шустрый, белесый радист по фамилии Мельниченко пошел в отказ, имея в виду, что такая арясина, как я, сложную технику наверняка угробит, а я и не спорил. «Слушаться не то, что с первого раза, с первого звука, понял меня?» – шипел Гирилович, пытаясь сдержать ярость. «На кого он злился? Наверное, на себя самого. За время нашего знакомства у него, похоже, тоже сложилось свое особое суеверие». Он считал меня кем-то вроде Пьера Безухова, который как дурак шатался по бординскому полю под артиллерийской канонадой и не получил ни единой царапины. Как я понял, Казимир Стефанович верил, что часть этого моего везения перекинется и на окружающих, а потому особенно не сопротивлялся моей инициативе присоединиться к погоне. Но рациональная, аквариумная часть его рассудка явно объявила войну глубинным полезким примухам и забабонам. И потому, пребывая в состоянии внутреннего конфликта, полковник скалил зубы и шипел на окружающих. БМП подкинул нас к началу тропы, которая под углом градусов в 20 поднималась в горы, у самой окраины кишлака. По ней действительно гоняли коз. Об этом свидетельствовали многочисленные следы копыт и козьи наки, то есть каки, весьма определенной формы. Тут были и другие следы от крепких рифленых подошв иностранных ботинок. «Ладно, пошли, пацаны! Белозор, в центре колонны! Мельниченко, замыкаешь! Иволгин, вперед!» Гириллович оглянулся, кивнул каким-то своим мыслям, прищурил ярко-зеленые глаза, и мы пошли. За нашей спиной слышалась громкая ругань и шум. Царандоевцы вошли в деревню. Как бы там ни было, такая политика была куда как более правильной, чем практика отправлять на подобные мероприятия пацанов по 18-19 лет, которые и в Союзе не очень-то умели с людьми общаться и из сложных жизненных ситуаций выходить, что уж говорить о среде абсолютно чуждой. Камни под ногами хрупали, пыль летела в лицо, и я замотал парестинку вокруг башки. Высоко в облаках орали какие-то птицы, стиха поскрипывало и шелестело снаряжение кабульских пацанов. Гириллович двигался мягко, экономно, как большой хищный зверь. Он периодически снижал темп, а то и вовсе останавливался, жестами приказывая то же самое сделать остальным. Рюкзак и вьюки зверски давили на плечи. Каждый шаг давался с трудом, и после преодоления первого подъема я проклял все и вся, и особенно свою тупую башку» которая решила, что провинциальный журналюга сможет держать темп опытных разведчиков. Какого вообще черта Гириллович подписался на это? Я же буду тормозить всю группу. Надежда была только на то, что у полковника был какой-то еще хитрый план помимо марафона по горам. И еще на железный белозоровский организм. Все-таки Герман Викторович оставил мне в наследство отличное тело. Пусть я и эксплуатировал его нещадно. Чем выше мы поднимались, тем тяжелее давался каждый новый шаг. Воздух тут был разряженным, Сердца нашибились, как сумасшедшие. Привалы становились все чаще. «Вон они!» — указал пальцем Иволгин. «Взгляните!» Действительно. Примерно в метрах семистах, благодаря изгибу тропы, повторяющей очертания горного отрога, мы увидели, как копошились маленькие темные фигурки людей, которые тоже остановились на привал среди камней. Кажется, у них была еще и пара ишаков. Но поклясться чем угодно, что серые силуэты — это именно вьючные животные, а не куски горной породы, я бы не решился. «Лежать!» — рявкнул Гириллович. «Лежать, я сказал! Ермаков, СВД!» Мы нюхали пыль и терпели острые осколки, которые впивались в самые неожиданные места. Лежали ничком и молились, чтобы пакистанцы нас не заметили. А Ермаков прицеливался, стараясь поудобнее приладить снайперскую винтовку Драгунова на камнях. «Давай самого толстого! В ноги!» — скомандовал Гирилович, прикладывая глазам бинокль. — Далеко? — засомневался Ермаков. — Не сдюжу. — сдержишь не сдержишь а причешут, заутюжишь. Стреляй, говорю. И Ермаков выстрелил.